Передохнув, я рассказал своим друзьям и сотрудникам еще одну историю, переданную мне той же сиделкой. Героями этой новой истории были также муж и жена, недавно только отпраздновавшие свою свадьбу. Они отправились было путешествовать по континенту, но едва попали туда, как почувствовали себя дурно, и немедленно вернулись обратно. С трудом добравшись до дому, они оба свалились в постель. Врачи констатировали у них тифозную горячку и удивлялись, как они оба не свалились еще дорогу Призвали сиделку, которая взялась ухаживать за ними обоими сразу. Их поместили в двух смежных комнатах, оставив открытую соединительную дверь. «Бедняжки», — говорила сиделка, описывая этих людей, — «они были почти еще дети и думали больше друг о друге, чем о самих себе». Жена все тревожилась, что не может сама ухаживать за бедным Джеком, и умоляла меня быть к нему добрую Голосок ее срывался от волнения, а по щекам миловидного детского личика текли слезы. Джек с своей стороны просил меня не очень беспокоиться о нем, а ухаживать повнимательнее за его дорогой Беллой. Мне помогала сестра жены, но даже и вдвоем мы едва могли управляться с больными. Несколько ночей подряд мне не пришлось совсем спать. Моя непривычная помощница Дженни исправно засыпала в кресле, и я не хотела ее будить, понимая, что пользы от нее сонной и не умеющей держать себя в руках никакой не будет. Мне ни разу еще не было так трудно. Я прямо разрывалась на части между этими двумя больными, в особенности во время самого разгара их болезни. Но я черпала силу в окружавшей меня при этих людях чистой атмосфере искренней взаимной любви и самоотрицания. В ней я и отдыхала, если не телом, то хоть душой. Муж стал поправляться, но жена шла на убыль. Ее хрупкий организм не мог выдержать одновременного напора большого счастья и тяжелой болезни. По мере того, как силы мужа восстанавливались, он все чаще и чаще обращался к жене с вопросами насчет ее состояния. И она с радостным смехом отвечала, что ей лучше. Я очень жалела, что предложила доктору положить их так, чтобы они могли переговариваться. Это тоже была большая ошибка с моей стороны, но когда я ее поняла, было уже поздно исправлять ее. Единственное, что мы с помощницей могли теперь делать, это просить мужа не вредить жене лишними разговорами и тревогами, и временами уверять его, что жена спит. То же самое мы говорили и жене. Но когда последняя догадалась об этой нашей маленькой необходимой хитрости, то сказала, что ей трудно не отвечать мужу или самой не заговаривать с ним. И нам пришлось уступить, позволив им делать, как они хотят». Бедная девочка-жена больше всего боялась, как бы муж не догадался, что ей плохо. — Это будет так огорчать его, — говорила она, — что ему самому опять станет хуже, да и меня сразу убьет. — Но ведь в самом деле я не так уж плоха, чтобы не было никакой надежды на мое выздоровление. Как вы находите, нянечка? Может быть, и я поправлюсь только медленно, да? Разумеется, я спешила успокоить ее и уверить, что, конечно, и она скоро начнет поправляться, если только не будет так волноваться из-за мужа, которому гораздо лучше. Однажды утром, едва только открыв глаза, муж не сразу получил ответ от жены и встревоженно крикнул. «Правда ли, дорогая, что тебе лучше?» «Конечно лучше, милый», — раздалось в ответ. «А что? Мне показалось, будто твой голос слабее обыкновенного». Если это тебя утомляет, не будем разговаривать. Поправляйся, только моя бесценная женушка, а я потерплю. После этой краткой беседы, жена в первый раз начала серьезно бояться за себя, но не из себялюбия, а единственно ради своей любви к мужу, для которого она верно знала, ее смерть была бы хуже собственной. Когда я пришла к ней, сделав все, что было нужно для ее мужа, она шепотом спросила меня. Нянечка милая! Неужели я не поправлюсь? В ее больших, неестественно блестевших глазах стоял ужас. Непременно поправитесь, — ответила я. Но для этого вам нужно беречь себя и на время оставить ваши беседы с мужем. Лучше бы закрыть эту дверь. Ах, милая нянечка, вы только не говорите Джеку, если думаете не то, что сказали сейчас мне. Ради Бога, чтобы он ничего не знал. Умоляю вас, скройте от него, что я очень слаба. «Может быть, это и пройдет, а если нет, то... Ах, успокойте только его!» Пользуясь тем, что пришла Дженни, я поспешно выбежала из этой комнаты, в которой уже слышалось веяние незримых крыльев ангела смерти, и в темном углу коридора дала волю душившим меня слезам. Когда я вернулась к больному, он также шепотом умолял меня сказать правду о жене, не хуже ли ей. Собрав всю силу духа, я самым убедительнейшим образом налгала ему, что жена только немножко ослабла, потому что кризис ее был очень тяжелый, и ей теперь нужно как можно больше покоя. Тогда она дня через два-три так же окрепнет, как и он. Эта ложь лучше помогла ему стрясти с себя последние путы болезни, чем все лекарства. И на следующее утро он веселее прежнего кричал жене, чтобы она скорее поправлялась. Он купит ей новую прелестную шляпку, и они отправятся за город, тем более, что стоит чудная погода. — Смотри, — шутливо прибавил он, — как бы я не встал первый и не пристыдил бы тебя, что ты так долго валяешься. — Нет, я, пожалуй, встану раньше тебя, — с нежным серебристым смехом отозвалась жена. — Приду и буду за тобой ухаживать. Я в ту минуту была возле мужа, так что не могла видеть лица жены, Но голос ее был так крепок и ясен, а смех звучал так естественно, что я невольно подумала, уж не произошла ли в ней действительно перемена к лучшему. Такие чудеса бывают с молодыми людьми. И была очень удивлена, когда, войдя к ней, нашла всю ее подушку, промоченную слезами. — Что это с вами? — спросила я, наклонившись над нею. — Ведь вы только что так весело смеялись и шутили. — Бедный Джек! — прошептала она с трудом, сдерживая новые слезы. — Он не перенесет моей потери. Мне оставалось только молчать. Умирающие часто чувствуют, что им готовятся, и не верят больше никаким утешениям и обнадеживаниям. Одно разве только могло бы утешить это маленькое любящее сердце. Уверенность, что муж скоро забудет ее. Но этому она ни за что не поверила бы. Я прошла назад к мужу и сообщила ему, что его жена опять заснула и что я скажу ему, когда она проснется, а до тех пор он не должен беспокоить ее. Самое важное для нее теперь — крепкий сон. Лгалая. Жена весь день пролежала необыкновенно спокойно. Доктор пришел в обыкновенное время, дотронулся до ее руки, покосился на нетронутую чашку бульона и, уходя, шепнул мне. «Ни в чем больше не отказывайте ей». Я поняла и молча кивнула головой. Вечером, больная слабым движением руки, велела сестре нагнуться к ней и шепнула ей. — Как ты думаешь, Дженни, грешно обманывать кого-нибудь ради его собственной пользы? — Не знаю, — ответила сестра. — Но почему ты спрашиваешь? — Думаю, не грешно, а там не знаю. — Дженни, у тебя точь-в-точь -точь такой же голос, как у меня. Помнишь, дома нас часто смешивали по голосам? Дженни, прошу тебя, когда меня не будет, отвечай Джеку от моего имени, пока он совсем не встанет на ноги. Сделаешь это для меня, Дженни. Дженни не могла от слез сказать ни слова, а только крепко прижала к своей груди головку горячо любимой сестры и поцеловала ее. Потом, сделав над собой последнее геройское усилие, умирающая приподнялась при помощи сестры на постели и звонким голосом крикнула. — Покойной ночи, дорогой муженек! я опять байнкать хочу и с богом и ты покойной ночи дорогая женушка радостно отозвался муж вполне успокоенный голосом жены спи крепче и просыпайся здоровую тоненькое тельце жены дрогнула и вытянулась дженни осторожно поцеловала умершую в лоб потом вся сотрясаясь от заглушенных рыданий крепко прижалась лицом к ее груди Я потихоньку вывела девушку в отдаленную пустую комнату, где мы обе и выплакались на груди друг у друга. Сама теперь не понимаю, как удалось нам, двум слабым женщинам, целых три дня поддержать необходимый, по нашему мнению, обман. Дженни почти безвыходно сидела около ложа, на котором лежало прикрытое простыней тело ее покойной сестры, а я оставалась возле выздоравливавшего, но все еще далеко не совсем окрепшего вдовца, успокаивая его ложными известиями о жене. Я так хорошо научилась лгать о том, что было и чего не было, что должна бояться лишь одного, как бы только не переусердствовать. Видя мою веселость, больной осведомился о ее причине и получил от меня в ответ, что я радуюсь тому, что его жена теперь уже вне всякой опасности. «А, так опасность все-таки была!» — подхватил он, впиваясь в меня пытливым взглядом. «А как же вы тогда говорили?» Мне удалось не выказать своего смущения, и я перебила его. К чему же мне было тревожить вас, когда доктор был вполне уверен в благоприятном исходе? Но слабость у нее продержится еще с неделю, благодаря крайне нежному организму. Давеча она отлично позавтракала и теперь спит. Да и хорошо, что она так много спит. Это верный показатель ее скорого выздоровления. Сном лучше всего восстанавливаются силы. Это вы ведь сами испытали на себе». Я лгала и улыбалась, а про себя опасалась, что вот-вот не выдержу своей пытки и сама без чувств грохнусь на пол. Когда в первый раз на его обращение к жене откликнулась Дженни, больной с побледневшим лицом приподнялся на локти и проговорил с сильной тревогой. «Что это? Как будто не ее голос». Голоса его умершей жены и ее сестры были действительно так похожи, что я никогда не могла уловить никакой разницы между ними. Но, по-видимому, у любви более тонкий слух, чем у обыкновенного сострадания. Я объяснила ему, что и его собственный голос изменился во время болезни, и что так бывает у всех выздоравливающих. Затем с целью отвлечь его мысли... Я сочинила, что Дженни очень утомлена своим безвыходным ухаживанием за сестрой и теперь, убедившись, что опасность прошла, по совету доктора отправилась отдыхать на несколько дней в деревню к тетке. Он опять успокоился и с радостным блеском в глазах попросил меня прочесть ему последние газетные новости. Вечером Дженни написала ему письмо, будто бы из своего нового места пребывания, а я утирала ей платком глаза, чтобы слезы не замочили письма. Ночью она поехала за 20 миль по железной дороге, чтобы отправить свое послание с той станции, которая была ближайшей к имению тетки, а со следующим поездом вернулась. Доктор и домашняя прислуга усердно помогали нам обманывать больного, и вся эта грустная комедия разыгрывалась образцово. Кажется, ничего нельзя было ему подозревать, однако силы, которые перед тем так быстро стали было возвращаться к нему, вдруг снова начали падать и он опять лишился аппетита, стал беспокойно спать и сделался необычайно молчалив. В той части нашего Отечества, где я родилась, упорно держится поверье, что где лежит мертвец, там хоть в самое жаркое лето, или зимой при самой усиленной топке воздух делается все холоднее и холоднее. От многих поверий я отделалась, пробыв несколько месяцев в госпитале, но от этого никак не могу отвязаться до сих пор. Мой термометр может показывать 20 градусов тепла, и я знаю, что это верно, но когда в одном со мною доме лежит мертвое тело, я чувствую холод, пронизывающий меня до мозга костей. Проходя мимо той комнаты, где покоится мертвец, я даже вижу выползающий из нее холод, хватающий людей за сердце. К счастью, сам больной еще во время жизни его жены Кажется, за день до ее смерти просил меня притворить поплотнее дверь, соединявшую его комнату с комнатой жены, чтобы там было тише. Это нам с Джей немного помогло, хотя все время мерещилось, что истина проникает сквозь замочную скважину, и весь обман откроется. В известные часы я уходила в комнату умершей, гремела дровами, перекладывая их в холодные печки, потом ворочала кочергой, точно мешая в печке, и разговаривала с выздоравливающей, прося ее не напрягать своего голоса. А Дженни сидела в ногах смертного ложа и отвечала вместо мертвой сестры на тревожные вопросы несчастного вдовца, все еще мнившего себя мужем. «Когда нам с Дженни становилось совсем не втерпеж, мы прятались в самую отдаленную комнату дома, где и давали волю теснившим наши сердца чувствам. Удивляюсь, как мы не сошли тогда с ума». На третий день нашего кошмарного для нас самих обмана Дженни ненадолго куда-то вышла из той комнаты, которая хранила страшную тайну, а я, едва сознавая, что делаю, машинально исполняла свои обязанности, хлопала руками по подушкам, гремела посудой и болтала разный вздор, будто разговаривала с пациенткой. Когда я вернулась к пациенту, он, как всегда, с лихорадочной торопливостью осведомился о жене. Слава Богу, настолько уж хорошо, что она сейчас попросила меня позволить ей самой немножко почитать. Доктор предвидел вчера эту просьбу и разрешил ей. Немилосердно лгала я, стараясь быть веселой. «О, если так, то нам сегодня можно будет подольше побеседовать!» Обрадовался вдовец и, приподнявшись, оживленно крикнул жене, чтобы она берегла глаза и лучше поговорила бы с ним, чем читать какой-нибудь вздор. Ответа не последовало. Вместо него из соседней комнаты дохнуло безмолвием. Не тем безмолвием, которое только молчит, а тем, которое имеет свой собственный голос. Не знаю, понимаете ли вы, что я хочу сказать этим. Если бы вы провели столько же времени, как я, между мертвецами, то поняли бы. Я бросилась в комнату выздоравливающей, будто бы узнать, почему нет ответа. Вернувшись, я шепнула ему. «Уснула? Книга на полу». Он ничего мне не сказал но глаза его бросили на меня чисто инквизиторский взгляд. Ночью, когда пациент кое-как заснул, мы с Дженни стали совещаться, как быть нам дальше. «Одна надежда на Бога», — говорила со вздохом Дженни, — «мы ничего больше не можем сделать. Мы рассчитывали, что он за эти три дня настолько окрепнет, что будет в состоянии узнать правду, а он, наоборот, все слабеет и слабеет». «Открывать ему сейчас ничего нельзя, это убьет его». Остановившимися от ужаса глазами мы смотрели друг на друга, недоумевая, как выйти из страшного затруднения. Но судьба решила нашу нелегкую задачу по-своему. В доме было так тихо, что ясно слышалось тиканье маленьких часов. И вдруг среди этой тишины раздался крик. Нет, это был не крик. Таких криков никогда еще не вырывалось из человеческой груди. Я слышала человеческий голос во всех его наисильнейших напряжениях, голос страдания, горя и радости, и сделалась к нему равнодушна. Но молю Бога, чтобы мне никогда больше не слышать того вопля, который издала в своей муке человеческая душа. Этот вопль пронесся по всему дому, потрясая его основы и замер. Но мы, две бедные женщины, долго стояли, как окаменелые. Наконец, когда мы настолько пришли в себя, что были в состоянии взобраться наверх в жилые комнаты, то прежде всего заглянули в комнату пациента. Его беспорядочно раскинутая постель была пуста. Мы бросились в соседнюю, дверь которой стояла настежь, и нашли молодого вдовца, лежавшим поперек тела жены. Прижав ее голову к своему сердцу, он тоже последовал за женою в лучший мир. Несколько времени сиделка просидела молча, уставившись в огонь померкшими глазами. «Вам следовало бы записать свои наблюдения», — заметил я. «Они были бы очень интересны. Вы думаете?» — возразила она, мешая огонь угольными щипцами. «Нет, я ничего не стану писать. Кто видел и испытал то, что видела и испытала я, тот не решится описывать этого, чтобы не бередить своих затянутых временем ран, и не тревожить чувствительных сердец читателей».